Глава 53. Арка единства. Стеллан встретил Нигилов на бегу. Алзарянин выпустил струю из своего громосткового огнемёта. Джедай-кувырком перемахнул над потоком пламени и, приземлившись перед бандитом, обрубил ствол орудия, а затем впечатал тыльный конец рукояти в уже и без того сломанную челюсти народца. Ящер отшатнулся и выбыл из боя. Его место заняла Твилека с плазмолотом. Наэлектризованная кувалда отскочила от клинка Рейны Кант. Таргоны уже набросились на двух ее сотоварищей. Матарис шиб бандита-человека, а Вору схватилась с виквайкой — Песенка обоих была спета. Броня едва ли могла защитить от таргонских коктейй. Это не помешало человеку ударить Матари по морде, о чём Нигил пожалел уже очень скоро, когда защитник канцлера сомкнул свои челюсти на его горле. Зато Твилека была от другого поля ягода. В то время как остальные были не более чем громилами, она наносила удары умело и точно. Тупой конец плазмолота раз за разом бил в мечи Стеллана. Джедаю было некогда смотреть, как там дела у животных, но Вополь донёсшись из подворо у сообщил, что врагов стало ещё на одного меньше. Стеллен развернулся и отбил удар, врезал ногой и отскочил, сражаясь с двумя негилами сразу, поскольку Алзарианин тоже влез в схватку, подобрав бластер павшего товарища. Ни один не отступал, оба были сверхъестественно сильны, скорее всего, благодаря коктейлю наркотиков, который бежал по их венам. Алзырянин подошёл слишком близко, и Стеллан ударил его кулаком, в котором был зажат меч Кант. Грязный приём, но Дждай смертельно устал. Яshiro чатнулся, конвульсивно нажав на спусковой крючок. Бластерные разряды изрешетили землю, и Стеллан сохранил свои ноги лишь благодаря тому, что вовремя отскочил. Придя в себя, Алзырянин поднял оружие, но тут же взвыл от боли, когда Вору вонзило когти в его широкую спину. Негил свалился лицом вниз, вору придавливала его к земле всей своей массой. Стелла наглянулся на женщину, у которой тоже возникли неприятности с Таргоном. Матарий, чей красный мех почернел вокруг пасти, прыгнул на неё, но Твелека оказалась проворнее и взмахнула молотом, целясь в голову животного. Тупой конец достиг цели, и Стеллан скорее почувствовал, нежели услышал, как Таргон повалился на землю. Воруха оставила Эльзарянину и побежала на помощь брату, но Твилека, вскочив на спину Таргона, прыгнула на Стеллана. Джедай, защищаясь, скрестил мечи, но руки будто налились свинцом. Молод Твилеки врезался в клинки со звуком похожим на удар грома, и с такой силой, что их отбросило вниз. Стеллан качнулся вперёд, потерял равновесие, а Твилека взмахнула рукоятью оружия и ударила его под подбородок. Стеллан почувствовал во рту кровь, от удара он опрокинулся на землю, мечи со звоном упали рядом. Будь он способен рационально мыслить, то ожидал бы, что молот вот-вот размозжит ему голову, но сейчас он мог лишь оглушенно лежать. Он попытался подняться, и мир завертелся вокруг с желтыми и красными сполохами. Стеллан поднял голову, пытаясь сосредоточиться. Матари и Ворру бежали следом за женщиной, которая вовсю прыть мчалась к медленно ковыляющему шагоходу. Она собиралась напасть на остальных, на Регаса и канцлера. В нормальной ситуации Марамис разделался бы с этой женщиной, но что сегодня было нормальным? Стеллан взгромоздился на ноги, сам не очень понимая, на что рассчитывал, поскольку колени тут же подогнулись. Он выставил локоть, чтобы остановить падение, но рука тоже подвела, и он повалился на бок. Теперь оставалось надеяться лишь на Матари и Вору, хотя красный таргон пошатывался, всё ещё не оправившись от удара плазмомолота. Но это не имело значения. Стеллан улыбнулся окровавленным ртом. Пускай и великая и одолела этого таргона, но ей от него не убежать, что уж говорить о двух. Однако, когда женщина приблизилась к медленно ползущему шагаходу, Стеллан увидел, как она сорвала с пояса какое-то приспособление, оружие. Нет, гарпун, который выстрелил вверх в спину машины. Гарпун попал в цель, закрепился, и Нигилка взмыла в воздух по сматывающемуся кабелю. Таргоны прыгнули следом, но она была уже вне досягаемости их когтей и неслась к своим жертвам, крепко сжимая плазмолот. «Нет — Нет! — закричал Стеллен, как будто вопля было достаточно, чтобы сбросить ее на землю. Он пополз вперед, отчаянно желая спасти тех, кого поклялся защищать, отчаянно желая сделать хоть что-нибудь. На расстоянии пальца от его головы опустились чьи-то ноги в сапогах. Кто это? Алзарианин всё ещё под действием своего зелья. Пришёл его добить? Стеллан. Чьи-то руки схватили его, перевернули на спину. В поле зрения вплыло знакомое лицо. Эльзер? Откуда он взялся? Ерунда какая-то. Ну и ладно. Останови её, прохрипел Стеллан. Вон тут в велеку. Она хочет убить канцлера, и регасу, и ларек. Элзор разбежался, отвел назад руку и метнул в воздух световой меч. Клинок, вспыхнув, понесся к шагоходу и перерубил кабель Нигилки, прежде чем та успела добраться до верха. Твилека полетела на землю, выронив молот. Стеллан не знал, успеет ли Элзор раньше, чем Таргоны, совершать свое возмездие, но зато знал, что теперь все закончилось». Канцлер, регасы и остальные пассажиры шагохода теперь в безопасности. Теперь он может расслабиться. Если бы ещё кто-нибудь прекратил этот жуткий свист, который доносился сверху. Бомба упала между Эльзером и шагоходом, и всё вокруг залило красным.